Все оказалось на лицо в ее костюме за исключением панталон которые я к несчастью забыл оплошность нашего отношения отношении столь необходимого предмета конечно только рассмешила бы нас если бы затруднительное положение в котором мы оказались было менее серьезно я был в отчаянии что такая безделица может нас задержать и тут я решился выйти самому без панталон предоставив их манон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 После этого он охотно помог бы мне хоть спалить весь приют.